Оставив пользующуюся дурной славой деревню и ловницу по левую руку, я вырулил на старое шоссе, разбитое и основательно поросшее сорняками. Но все-таки лучше лететь над относительно ровной, хорошо обозримой поверхностью, чем лавировать меж скрывающимися в бурьяне подозрительными проплешинами ямами и кочками, которые запросто могут оказаться замаскировавшимися аномалиями. Можно сказать, оптимальный вариант для такого рода передвижения. Не скажу, что я прям горел желанием побывать на свалке. Когда я проходил этими местами в прошлый раз, помнится, бандиты тут целую крепость возвели. Благо было из чего. В 86 году на южной окраине опустевшего села Рассоха был организован гигантский могильник зараженной техники, площадью около 20 гектаров. Чего тут только не было. Ремонтно-эвакуационные БТР, инженерные машины разграждения, плавающие гусеничные транспортеры, машины химразведки и даже вертолеты Ми-6 и Ми-8 участвовавшей в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Однако известно, что сталкеры к радиации относятся как к неизбежному злу, которым можно пренебречь. И местные бандиты — не исключение. Распилив изрядное количество машин, они из получившихся кусков металла построили себе огромный бронеколпак, чем-то напоминающий по форме научный комплекс Захарова. Правда, в отличие от убежища ученых, сварен он был далеко не профессионалами и не разваливался на стальные листы лишь вследствие избыточности конструкции. Множество контрфорсов усиливали сооружение. А между вертикальными стальными ребрами были прорезаны длинные амбразуры, в некоторых из которых, помнится, можно было различить дульные срезы стволов неслабого калибра. От шоссе до крепости было около полукилометра. То есть при желании хороший стрелок мог прицельно обстрелять мою голошу. Но я надеялся, что меня укроет легкий рассветный туман, висящий над зоной. А также был почти уверен, что недисциплинированные часовые бандитов клюют носом на своих постах и пока сообразят, что к чему, я уже буду далеко. После рассохи шоссе круто поворачивало налево и уверенно вело туда, куда мне было нужно. Всего-то и надо было мне полминуты, чтобы на полной скорости проскочить простреливаемый участок. Повесил я автомат за спину, дополнительно засунув его под рюкзак, чтобы не болтался. И надавил на газ, почти уверенный в успехе. Но ничего у меня не вышло. Первая короткая очередь со стороны крепости вспорола пелену тумана за моей спиной. Стрелок взял слишком маленькое упреждение. И мне очень не понравился гулкий тяжелый звук, с которым работал пулемет. А то, что это именно пулемет, сомнений не было. Причем крупнокалиберный. Шака, НСВ, а может и КОРД. По звуку выстрелов их не отличить. Но мне, в общем, без разницы. Если моя галоша примет бортом очередь из крупника, то быть ей прошитой насквозь вместе со мной. Пулю патрона 12,7 на 108 мм мой бронекостюм точно не удержит. Поворачивать без толку все равно, что остановиться. Через секунду пулемет с прицельной дальностью более 2 км стопроцентно разворотит корму моему транспортному средству и превратит его в пылающий факел. Вот попал-то. Называется, оптимизировал путь, мать его. А пулеметчик сволочь. Сейчас как пить дать рывком переводит ствол пулемета вправо, корректируя линию выстрела метров на пятьдесят впереди носа моей галоши. И плавно, так аккуратно давит на спуск, принимая в ладони отдачу своей послушной машины смерти. И я оказался прав. Пулемет тявкнул дважды, и мое летающее средство передвижения со страшной силой дернуло. Я собирался выскочить на ходу, но не успел. Галоша завертелась юлой на месте, и хотя я сбросил газ, помогло это мало. Твою ж маму! Сейчас стрелку достаточно потратить на меня еще 2-3 патрона, чтобы поставить жирную точку в моей беспокойной жизни. Но тут слева от шоссе что-то громко пшикнуло, будто кто-то гигантской спичкой чиркнул по габаритному коробку. И со стороны крепости никто больше не выстрелил. Только грохнуло там, словно кувалдой железное ведро расплющили. А в следующую секунду моя крутящаяся галоша клюнула бампером, со страшным скрежетом чиркнула по растрескавшемуся от времени асфальту, Дернулась, будто споткнувшийся мустанг, и я вылетел из нее, как ядро из пушки. Был бы я не в продуманном бронекостюме, точно бы шею себе свернул, так как приземлился на макушку. Но умная автоматика сработала четко, только амортизаторы брони плечевого пояса жалобно заныли, принимая на себя избыточную нагрузку. А потом я грохнулся спиной об землю. Вернее, рюкзаком, отчего на секунду ощутил себя черепахой, лежащей лапами кверху. Однако мощный рывок ногами помог перевернуться, и через секунду я уже стоял на ногах, соображая. Так, автомат не потерял. Все остальное барахло вроде тоже на месте. А вот галоши, кажись, кранты. Мое транспортное средство дымило, словно подбитый Шмидт. Того и гляди, сейчас рванет. Из-за этой дымовой завесы раздался крик. «Слышь ты, канай сюда! Не тормози, они сейчас шмалять начнут!» Знакомый базар. Наслушался в тюрьмах в свое время. Но странно. Если меня подстрелили бандиты из крепости, то зачем я каким-то другим бандитам, которые, как я понимаю, чем-то серьезным заткнули пулемет и тем самым не дали разнести меня на клочья мясного фарша? То, что это именно бандиты, сомнений у меня не было. Характерная феня указывала на это лучше черного плаща и маски на лице, в которой любили наряжаться представители, известные в зоне группировки романтиков с большой дороги. Тем не менее, если разговаривают вместо того, чтобы стрелять, это уже хорошо. Хотя могли бы. С 30 метров промахнуться затруднительно, тут и бронекостюм мог не спасти. Поэтому я послушался. Пригнулся и рванул на голос под защиту дымовой завесы, которая теоретически могла скрыть меня от стрельбы из крепости. Теоретически. Я уже перебежал дорогу, когда со стороны бандитского укрепления началась неслабая пальба. Молотили из нескольких стволов. Позади меня оглушительно рванула подбитая калоша, но я уже успел спрыгнуть в кювет, где меня поджидали двое. Причем хватило короткого обмена взглядами, чтобы понять. Я знаю обоих. Первый был крупный небритый мужик с посеченной шрамами рожей и интересным погонялом. Звали его Припас. Пересекались мы с ним как-то давно на бандитской малине Индуса, где этот здоровяк забирал у посетителей оружие на входе и возвращал на выходе. А со вторым мы встречались недавно. И даже дрались плечом к плечу на арене группировки Борг против целой стаи мутантов. Тощий тип зататуированный по самую нижнюю челюсть. Не узнать его было сложно. На пальцах синие перстни, на левой стороне шеи набит паук, сидящий на паутине. Судя по портакам, опытный сиделец, который большую часть жизни провел в тюрьме, давя режим, то есть портя нервы вертухаем. Ну и к особым приметам добавилось изуродованное боргами и криво зажившее ухо. Короче, ни с кем другим не спутаешь. Надо же, выжил тогда, раненый, без снаряжения. С одним только ножом. Редкий случай. Хотя со мной такое бывало. Почему с другими не может? В руках у татуированного был РПГ-7, который бандит уже успел перезарядить кумулятивным выстрелом. Понятно теперь, из чего он шарахнул по крепости, чтобы заткнуть пулемет. Однако вопрос, зачем ему это было надо, оставался открытым. Когда я спрыгнул в кювет, припас немедленно наставил на меня пустынный орел. Пистолет, из которого при желании вполне можно охотиться на слонов. Уверен, что при выстреле в упор с такой крупнокалиберной дуры мой бронекостюм меня не спасёт. «Саймай свой бронеклифт, фраерок!» Мазнув по мне взглядом, сказал татуированный. «Да не тормози, если не хочешь своей умной тыквой маслину поймать!» «Понятно». Неожиданная помощь объяснялась просто. Гранатометчику всего-навсего понадобился мой бронекостюм. То есть это был обычный гоп-стоп. Грабёж среди бела дня. Не жизнь мою они спасали а свой хабар, на который положили глаз и только. Правда, зачем они засели возле дороги? Меня ждали? Вряд ли. Скорее всего, просто заметили, как из крепости подбили летящую галошу и решили под шумок забрать ценную добычу, которая в зоне стоила очень серьезных денег. Думаю, они по меня уже пристрелили, просто не хотели портить бронеклифт. Пули молотили по дороге, но кювет был глубоким, основательно размытым осенними дождями. Поэтому мы сидели, как в траншее под обстрелом. Вполне можно безопасно раздеть фраера, пристрелить его, а после смыться с добычей. Все это, как в открытой книге, я прочел в глазах татуированного, у которого, судя по всему, припас был хорошо управляемой торпедой. Послушным исполнителем того, кто ту торпеду запускает. Автомат, висящий поперек спины и дополнительно засунутый под рюкзак, я, понятное дело, достать не мог. Да и не собирался, если честно. Я лишь поднял руку и нажал на кнопку, открывающую бронезабрала. По невозмутимому лицу припаса скользнула тень удивления. «Снайпер? Ты? Что это за хрен с горы?» — поморщился татуированный, стряхивая с плеча асфальтовую пыль, которая в изобилии сыпалась сверху. «Это чувак, который халка завалил!» — пояснил припас. «Старая история, ты, небось, слыхал?» «Ну и что, это маза с ходу в авторитеты короновать?» — поинтересовался татуированный. «Да не. Походу, это маза спросить с тебя старый долг жизни, который ты сам признал, — сказал я. Лицо татуированного окаменело. — Ты это мне сейчас прогнал, чёрт подшконочный? Развернулся он ко мне, при этом бросая гранатомёт на землю. Мгновение, и его рука змеиным движением выдернула из-за спины стреляющий нож НРС-2 взмах. — За черта ответить придется, усмехнулся я, с аналогичной сноровкой выдергивая из ножен бритву. — Только сначала нож верни, который я тебе дал попользоваться. Поясни, нахмурился татуированный. Арена Боргов, ты кидаешься на Красноперово, я выбиваю у тебя автомат. А потом даю тебе вот этот нож, которым ты валишь к тулху. И второй раз спасаю тебе жизнь, переправляя со стадиона Авангард через кротовую нору. Слышь, фраер, кто тебе эту раскладку дал? Начал было бандит, но я его перебил. У меня тогда было другое лицо. Эта зона тут бывает всякая. Снайпер правильный, бродягов, уфло гнать не станет. — подтвердил припас. — Катар, ты, походу, сейчас конкретно рамсы путаешь. — Как фамилия того борговского урода, которого я вольнуть хотел? — быстро спросил татуированный бандит, которого припас назвал катаром. — Сидорянка, — ответил я. Никогда не жаловался на память о такие острые моменты жизни, как тогда под трибунами стадиона «Авангард». В памяти отпечатываются навсегда. Подробно об этих событиях можно узнать из романа Дмитрия Силова «Закон торговца» литературной серии «Сталкер». Катар ничего не сказал, лишь быстрым движением пальцев повернул нож рукоятью ко мне. «Забирай», — сказал он. «Из-за черта не прими в ущерб. Реально попутался я. Не выпас тебя с новым портретом». «Без проблем, понимаю», — усмехнулся я. «А нож оставь себе. Дарю». «Благодарю за подгон», — кивнул Катар и спрятал нож обратно. Тем временем стрельба поутихла. «Из крепости, как пить дать штурмовую группу, пошлют», — сказал припас. «Они сто пудов решили, что это ты, их пулемет заглушил со своего летающего тапка, и сейчас пойдут проверять, чего они тут настреляли. Нормальная тактика хряка — сначала огнем подавить, потом зачистить. Козлина он беспредельная», — скрипнул зубами Катар. «Лично его на пику насажу, век воли не видать». Я начал припоминать дела давно минувших дней. Помнится, в один прекрасный момент хорошо знакомый мне главарь группировки бандитов с запоминающимся погонялом индус. Внезапно куда-то исчез, и место пахана занял хряк, бывший его заместитель. При этом многие поговаривали, что зам недолюбливал своего начальника, но тот его терпел за деловую хватку. — И за что ж ты так хряка не любишь? — поинтересовался я. — А за то, что пока я срок мотал, он моего брата завалил, после чего на его трон свою корму пристроил. Нехорошо ощерялся катар. Тут я начал кое-что понимать. Для начала я вспомнил, что Катар — это не только государство на Ближнем Востоке, но и индийский тычковый кинжал, из-за своей формы и способа удержания, весьма эффективный в ближнем бою. Его еще «Зубом Бога Смерти» называли. Идеальное оружие мщения. А погоняла исчезнувшего пахана группировки бандитов индус? Похоже, оба брата были неравнодушны к Индии, и погоняло себе выбрали соответствующие. И теперь, значит, освободившийся брат решил отомстить за убитого, для чего явился в зону и привлёк к виндетте одного из приближенных индуса. Интересный расклад получается. «Подсобишь этого козла достать!» — обернулся ко мне Катар. «По большому счету, мне на нахряка было положить с пробором. Видел его как-то мельком, но это не повод участвовать в его ликвидации. Индусу я однажды помог, когда пересеклись в тюрьме. Но и это не есть причина мстить его убийце». И, словно поняв мои мысли, Катар продолжил. «Мой долг жизни я тебе только что вернул, так что считай, мы разошлись краями. Но если поможешь достать этого хряка, будет тебе от братвы в зоне всегда уважения и помощь по возможности. Слово даю». Предложение было щедрым. «С учетом того, что за мою голову была назначена нехилая цена, поддержка хоть одной группировки мне бы не помешала». А то надоело мне немного, что каждый встречный норовит заполучить ценный приз, который вполне себе комфортно чувствует себя на моих плечах. Да и деваться было особо некуда. Если припас прав, уйти от боя со штурмовой группой людей хряком мне все равно не удастся. — По рукам. — кивнул я, опуская забрала шлема. Потом проверил свой автомат. Вроде нормально все. Вал с честью выдержал испытание нехилым ударом об асфальт, пусть даже и немного смягченным рюкзаком. Что ж... Осталось только проверить его в бою. «Идут», — прошептал припас, осторожно раздвигая стволом пустынного орла ветки хилого кустарника, растущего вдоль шоссе. «Четверо. Все в вольной броне и с хеклеровскими автоматами». «Мне говорили, что хряк втихаря с волей в десны целуется гнида», — сплюнул катар. «И вот тому подтверждение. Пора валить, уродов». «Погоди», — тормознул я его. «Сейчас ты их положишь» а следом из крепости нас чем-то потяжелее пулеметов накроют. Давай-ка по-другому сделаем. Штурмовая группа двигалась осторожно. Неизвестный ученый оказался неплохим бойцом. Вместо того, чтобы остановиться после предупредительного выстрела, саданул по пулеметчику из гранатомёта. Потом сумел соскочить с подбитой галоши и скрыться в кустах. Хряк был вне себя и сказал не возвращаться без головы ученого, который к тому же наверняка ранен или вообще убит. Понятное дело, нежбан жбан яйцеголового ему нужен, а дорогой бронекостюм. На один такой можно выменить 10 средних ХВ группировки «Воля», в которых сейчас были упакованы бандиты. Хотя хорошая у вольных броня, многослойная. С 10 метров пистолетную пулю держит запросто. Но ну и бронемаска на лице тоже штука полезная от касательных попаданий. Правда, если в нее автоматная пуля ударит под прямым углом, от запреградного действия мало не покажется. Были случаи, когда после такого из всех щелей той маски мозги лезли, словно паста из тюбика. Но так-то, если маслину рожей поймал под прямым углом, без разницы, в маске ты или нет, по-любому ластами хлопнешь. Об этом как раз думал командир штурмовой группы по прозвищу Витя Шайба. В прошлом подающий надежды хоккеист, получивший срок за драку. После зоны Витя в спорт не вернулся, а занялся банальным ракетом, благо физиономию и ширину плеч имел подходящие для этого рода занятий. Но за беспредел был вынужден сделать ноги от своих же подельников, вследствие чего оказался в украинской зоне, которая, в отличие от мест лишения свободы, пишется с заглавной буквы. Тема с шустрым и на удивление метким ученым Витя сходу не вкатила, о чем он хряк упрямо и заявил. Мол, яйцеголовые так не стреляют, чтоб кумулятивный выстрел вогнать точного мразуру. И ни хрен бы с тем ученым. Пусть подыхает в канаве по ту сторону дороги, откуда он так и не вылез после того, как шоссе расчесали вдоль и поперек из крупнокалиберных пулеметов. Но главарь группировки решил показать характер. Помидорно покраснел щекастой рожей, достал из кобуры позолоченный вальтер и начал орать, забрызгав Витя слюнями весь подбородок. Мол, шайбе не только по барабану гибель пулеметчика, Но он и на приказы пахана болт забил. панты колотит не в тему. Даже чистый хабар группировки забрать не хочет. Попутно пристиж пахана недвусмысленно отщелкнула к низу переводчики огня своих АК. В общем, понятно, без вариантов. И сейчас шайба шел к той проклятой канаве в сопровождении тройки своих пацанов, с которыми не один месяц топтал обе зоны. И ту, что со строчной буквы пишется, и ту, что с заглавной. Собрал корешей, когда решил делать ноги в Украину, Думал, тут рай для ловцов удачи. Ага, как же. Везде хорошо, где нас нету. Да только куда ни приди, везде своих уродов хватает. А больше реальных кентов у Вити в этой группировке не было. Все нормальные бродяги откололись после того, как Индус исчез. Остались одни отморозки, которые хряку в рот смотрят. И теперь на все опасные мероприятия новый пахан шлет шайбу и его кентов. Потенциальных конкурентов под пули подставляет. Схренно ли я тут остался и пацанов своих на это дело уговорил? Думал Витя, не забывая держать на прицеле подозрительный кювет, в котором скрылся ученый. Валить надо было из банды вместе с остальными. Вот вернемся обратно и... Да думать мысли не получилось. Шайба обошел дымящиеся на асфальте останки научной галоши, и сразу в поле его зрения попало что-то зеленое, торчащее из кювета. Опа-на, тот ученый. Лежит в канаве лицом вниз и не двигается. Походу прав оказался хряк, мать его, за ногу. Склеил ласт яйцеголовый. Остается снять ценный бронекостюм, обшмонать труп на предмет артефактов, которые частенько у учёных водятся, и кондыхать обратно. Не таким уж сложным оказалось задание. Серёга что стоял слева. Поднял свой импортный автомат. Сложный в разборке, как часовой механизм, зато на редкость точный в бое и стреляющий почти без отдачи. «Нахрена?» — Витя ударил по стволу. «Так это шайба, ё-моё! Контрольный надо в кукушку на всякий случай!» — попытался отбрехаться Серега. «Ты лом свою пустую кукушку маслины отконтролируй!» — посоветовал Витя. «Шлем продырявишь, потом хряк неделю мозги фолить будет! Пошли сымим бронеклифт и канаем отсюда!» Один из бойцов заржал, на что лом огрызнулся. «Хрэ ржать, мля! Не зря, блин, у тебя погоняла конь! медом не корми, а дай фиксы свои поскалить!» Четверка спустилась в канаву, глубокую, словно траншея, да ещё вдобавок густо заросшую кустами. — Твою ж маму! — ругнулся сквозь зубы шайба когда его нога, утяжелённая бронированным ботинком, поехала по раскисшей осенней глине, и бывший хоккеист чуть не грохнулся со всего маху рядом с трупом ученого. Случись такое. В глазах пацанов авторитет вожака мог бы нехило пошатнуться. — Мол, же мне командир. По трезвику на ногах не стоит. Витя на ногах устоял. Но злость нахряка закипела вновь, словно вода в чайнике. Послал, как шестёрок, грязь месить. А сам в крепости подла сиживается. Теперь уже сто процентов. Вот вернемся и додумать решительную мысль не получилось и на этот раз. Труп ученого внезапно резко перекатился на спину, и в руках у него был бесшумный автомат-вал. Шайба только успел увидеть, как в направленном на него стволе мигнул выстрел. А дальше на Витю обрушилась чернота. Где больше не было ни злости на кого-либо, ни сожалений по поводу бездарной и бесполезно прожитой жизни.